Первая статья о Каткове, которая была опубликована в российской, советской еще прессе, это была моя статья, она вышла в «Вопросах литературы», страшно сказать, в 1973 году, вот. это к тому, что я еще молодой очень, и когда тогда «Вопросы литературы» решили дать цикл о русских консерваторах. И меня пригласили, я, как мог бы догадаться, я был возрастом моих нынешних студентов, и спросили, вот какую бы тему вы выбрали. Я говорю, я бы выбрал Леонти, очень нравился. Ну, вы что, ну, Леонди, вот такие метры уже задействованы. А что еще? Я говорю, ну вот, и от слов бы не отказался. Или это не, типа, вам не по зубам. Я говорю, почему? Ну, короче говоря... Я так прикинул, понял, что я в последнее время читал, что они явно не знают. Я говорю, как вы к Каткову отнесетесь? А вы же можете не писать про Каткову? Я говорю, могу. Вот. Ну, попробуйте. В итоге с моей статьи началась, начался этот цикл. Вот. И потом было много разных перипетий. Ну, вот в 1973 году вышла большая статья на два печатных листа о Каткове. Она действительно была первая статья. По крайней мере, в открытой прессе о Михаилу Потом было много разных нареканий со стороны высоких властей, но это уже было потом. Вот. Еще о Каткове я писал дважды или трижды по просьбе своих коллег, каких-то сборников. Но я очень доволен, что мне довелось заняться Катковым вот уже в нынешнем своем как бы в интеллектуальном состоянии, он оказался неожиданно чрезвычайно актуален по своей позиции по отношению, по отношению России и Европы. Дело в том, что это действительно один из самых необычных героев русских мыслей. Я в полном смысле слово употребляю слово «герой». Хотя недалеко сегодня утром я читал Тоже когда-то любимого мной Борис Николаевича Чечерина. Ну, Желчевик страшный почище, чем желчевики и другие. Который обнес почти всех. И Коткова, и Тургенева, и, Чичи... и... Я уже не говорю про герц и прочих. Коткова он просто размазал. Но думаю, несправедливо. И я хочу начать, как ни странно, С открытия памятника, на ну, это как бы преамбула, потом мы к этому и вернемся, памятника Пушкину. Нам сказать, что сама идея памятника Пушкина первой публично в печати высказал Катков, кстати сказать, что необходимо открыть памятник Пушкину. И вот, ну вы знаете, это было всенародное дело, собирали деньги и.. 18 июня 80 года или 6 июня там, по разным датам памятник Пушкину открылся. И 6 же июня Катков в московских ведомостях публикует свою статью о Пушкине. Вот. Выступали многие. Ну, наиболее заметные речи были Достоевского, Тургенева и Каткова. Причем, очевидно, по общему мнению. Ну, речь Достоевского всем известна, это была блистательная совершенно речь, это классика такая о российской мысли, которую Катков тут же опубликовал практически после, он ну, произнес, если его статья вышла в день открытия памятника, то статья Достоевского вышла через неделю. То есть скорость невероятная. Вот, и Да, кстати, сказать, нужно учесть, что типография Каткова находилась на Страстном бульваре, там же, где Страстная площадь, где был открыт памятник Пушкину. То есть вот, чтобы было понятно дальнейшее, дальнейший некоторый сюжет, Леонтьев написал прекрасную статью, Константин Леонтьев, разумеется, назывался она господин Котков и его враги на празднике Пушкина. Врагов было много, я об этом потом расскажу, как к нему отнеслась русская либеральная публика, отнеслась к нему предельно скверно. Вот, но Леонтьев написал, что если бы у нас, у русских, была бы хоть искра нравственной смелости и того, что зовут умственным творчеством, то можно было сделать и неслыханную вещь, заживо политически канонизировать Коткова. Открыть подписку на памятник ему, тут же близко от Пушкина, на Страстном бульваре. Что за беда, что этого никто никогда и нигде не делал? Тем лучше. Именно потому-то мы и сделаем. Пусть будет эта крайность, пусть будет неумеренная вспышка реакционного увлечения, тем лучше. Пора учиться, как делать реакцию. Пусть и отпор либералам будет не только суровый, но еще более пламенный чем либеральный натиск. Это Леонтьев, человек гениальный, человек, по-разному относившийся к Каткову, и говорил, можно не любить лично Каткова, но понять, что это был мыслитель и публицист уровня Пушкина, ну, не в поэзии, разумеется, а как публицист, это надо понимать. Потом еще несколько... Было много об этом... Памятники какого-то которого до сих пор кстати, сказать нету. Да, не только нет памятника. Там, где он был похоронен на Алексеевском кладбище, оно, извините, было разрыто и заасфальтирована его могила. Ее нету. Постфактум уже. Так что не только памятник, могилы нету. Написала Блаватская, скажем, ставит эта родина, Россия-матушка. Статуя до да памятники своим поэтам, музыкантам, авторам. Поставит ли Москва первопрестольный памятник тому, то есть Каткову, кто, думаю, сделал для России своим могучим словом, не менее чем Мини-Пожарский, сделали мечами. Пусть не допускают, чтобы Россия была отдана посмеяние Европы, вырос винопасым регентом Домиланом, да австрийским холопом а взрастет тропа в их памяти, будет им стыдно. Розонов тоже человек выдающийся, был более практичен. В печати заговорили о постановке памятника Каткову в добрый час. Но не следовало бы от слова перейти к делу, от предположении к самому ходатайству, о дозволении открыть подписку на памятник. Заметим себе, Катков жив, или живому человеку памятник при жизни. Помните Маяковского? Небо памятник по чину полагается при жизни. Вот кого при жизни собирались стоять памятник. В, в разрешении не может быть сомнения. Еще менее может быть сомнения в щедрости пожертвований, которые польются со всех сторон. вот Русские литераторы, в основном либеральные, Коткова ненавидели. На празднике Пушкина известная сцена, я еще опять-таки к ней вернусь, когда Катков притнул бокал шампанским Тургеневу, тот... Свой бокал зак... прикрыл рукой. Какие же претензии были Каткову? Да, еще одна вещь любопытная, а может и не очень. Отсутствие чувства благодарности у русских людей, абсолютное. Катков создал, строго говоря, русскую литературу. В его журнале печатались все великие русские писатели, он их создавал. Параллель, может быть, не... неуместная, мы еще к нему вернемся. Параллельно в эти же годы Павел Михайлович Третьяков, как вы знаете, занялся тем, что заказывал художникам картины и платил за них. Потому что художник не может жить, писать просто картины в стол. Потом уже начали. нужна была база. База была создана Третьяковым, так же, как база русской литературы была создана Катковым. Так вот, русские литераторы... За исключением двух-трех не испытывали Каткова никакого чувства благодарности. Особенно Тургенев, которого он, собственно, вытащил и сделал знаменем русской культуры. Какие же претензии были? Если вкратце, таковы. что Он начал как воспитанник немецкой философии англоман, а в итоге стал защитником самодержавия. Как писал Семенковский, один из биографов, одни называли его создателем русской публицистики, борцом за русскую правду и так далее, другие называли громовержец Страстного бульвара, будущник русской прессы или даже герцог Альба, так его назвал Алексей Константинович Толстой. Как герцог я думаю, рассказывать не надо, это был испанец, подаривший восстание в Нидерландах Гёзов. Вот. Надо сказать, что он… Мой ответ очень простой. Ему предъявляют некое… Говорят о его ментальном преступлении. Преступление против свободомыслящей клаки. Мой ответ прост. Катков ни разу не изменил своим юношеским взглядом. Нигде и никогда. Ни в чем. Я постараюсь это показать. Вот. Ну, Надо сказать, что он начал, как вы знаете, с немецкой философии, с течение Гегеля, слушал лекции позднего Шеллинга. Кстати, любопытно, что лекции Шеллинга он слушал в тот же момент. Можете вообразить его аудиторию, примерно такая же, как сейчас. И там с ним рядом сидели Фридрих Энгельс и Серен Киркегор. Тоже, не знаю, говорил ли он с ними, никому не известно, но деталь любопытная. Вот. Лекции Шеллинга на него подействовали. Вот, и он, одна из его работ, собственно, по мотивам Шеллинга, это очерки древнейшего периода греческой философии. И Единственный человек из тех, кто печатался там, человек абсолютной порядочности, это был Владимир Сергеевич Соловьев, который единственный, который прошел через журнал Каткова. Заметим себе, что Катков опубликовал, опубликовал там вещь убойную или журнала, критику отвлеченных начал, заявление, что докторская диссертация по философии журнал убивает в нескольких номерах. А там рядом тексты Толстого, Достоевского, Тргена, и вдруг философию, по-моему, современного телескопа, телескопского Чадаева, ничего похожего в русских журналах не было. Так вот, Соловьев вспомнил и написал. Я решился написать и напечатать эти воспоминания, потому что хочу избегнуть упрека в неблагодарности. Замениваю себе, он отметил эту повальную неблагодарность русских литераторов. Сказав об этом человеке, имевшем ко мне некогда доброе расположение, все то хорошее, что по совести могу сказать о нем. Именно этот мой принципиальный, а принципиальный характер моего разрыва с ним составляет для меня право и обязанность не скрывать своих личных впечатлений и решительно сказать, что кого бы ни были внешняя деятельность Каткова, он не исчерпывался ею. У него было и другое, и лучшее. Я должен еще заявить, что никогда не поверю, чтобы Катков был способен в важных вопросах кривить душою, сознательно изменять свои взгляды и свои указания ради каких-нибудь низменных своих корыстных соображений. То, чему ему вменял Чечерин. Ради своей корысти Бесконечно менял чего-то. Ничего не менял. Этот человек доказал, что в решительную минуту он способен все поставить на карту. Готов рисковать всем своим личным положением и благополучием ради того, что он считал пользой своего отечества. И это правда, мы это увидим. Но Вернемся к началу, к предыстории. Как сложился наш герой? Родился он в 1818 году. у многих великих людей кто вспомнит эту дату, вспомнит. вырос он в, ситуации, как бы в полной нищете. Отец умер, когда ему был три года, его воспитывала мать, вот, которая сумела пристроить его в Преображенское сиротское училище при первой московской гимназии. Вот, матери он был всю жизнь благодарен и, надо сказать, не любил среди своих коллег и свертников те, которые презрительно относились к матерям. Про него расскажу эту историю, когда он с коллегами был у врача, и вдруг явилась его мать, которая хотела подняться на третий этаж, она почти обезножившая была. Котков, уже к тому моменту изящный молодой человек, сбежал вниз и на руках внес мать к врачу. Это был жест, конечно, но жест очень показательный. Вот. В 1934 году Катков успешно занимается на слоестном отделении Московского университета. Ходит в круг Станкевича, общается с Белинским, Герценом, Бакуниным. Сотрудничает в отечественных записках московскому наблюдателю, Перевел трагедию Шекспира, Ромео и из Ромео и Джульетта. Переводил стихи Гейна, кстати сказать. И вот... В 1939 году выходит два статья Песни русского народа. 1939 год Каткову сколько? 21. Молодцы. Молодые люди быстро считают. 21. Когда в 21 год формулирует свое кредо, которое практически не изменилось до конца его дней. Читаю. Только с Петра заметим себе, что это период борьбы с лавнофилов и западников. Петр Вампука. Петра ненавидят. Петр загубил Россию, и вот Котков, которого все называют консерватором, потом и прочее, понимает, что Петр – это нечто другое. Только с Петра возникла Россия, могучее исполинское государство для него, это очень важно. Россия – могучее исполинское государство. Только с Петра русский народ стал нацией, стал одним из представителей человечества, развивающим свою жизнь одну одной из сторон духа. Только с Петра вошли в его организм высшие духовные интересы, только с него начал он принимать в себя содержание развития человечества. А до Великого у нас не было ни искусства, в собственном смысле того слова, ни науки. То есть Петр для Каткова это тот самый счастливый случай, выражаясь с словами Пушкина, которого Россия ждала, ждал народ, и который, как у Пушкина было время Явился Петр. Вот он явился, почему-то явился Петр, было параллельно, не знали друг о друге, это, конечно. Даже у Хомякова все разваливалось, явился Петр. Вот. И возникает Российская империя, российское государство, которое по из есть порождение русского народа. И в этом его величайшая историческая заслуга. Поскольку именно созданная Петром империя, внесла в Россию европейскую цивилизацию и ввела страну в круг мировых держав. Только империя. Заметим себе, что Пушкин, о котором он тоже говорил, как его называл Георгий Петрович Федотов, певец империи и свободы. Империя давала свободу, как ни странно, поскольку вводила законы, которых в разваливающемся московском царстве не было. Цитата дальше. Это та же статья 1939 года. «Кто же после этого скажет, что жизнь русского народа была бесплодна? Кто будет жаловаться, что он во все времена своего продолжительного существования ничего не совершил, ничего не породил? Разве ничего не значило породить эту неодолимо мощную и внутри и вне эту необъятную монархию? Разве эта монархия не свидетельствует о дивной силе народа, ее создавшего?» Какое государство, скажите, может сравниться с нею по объему и могуществу, и по изумительной силе ассимилирования, как его называют националистом? Он говорил о великой силе ассимилирования, которой обладает русское государство, как и Пушкин, признавая, называет меня всяк сущий язык, он не требовал отказа от других народов, от их культуры. Да, государственный язык русский, но это понятно, потому что. В стране должен быть язык, на котором общаются все. Но в остальном приемлемо все. Именно при Петре, так сказать, тоже очень важная для Каткова вещь, благодаря его табеле о рангах, но, ну, наверное, все знают, что это такое. Это социальный лифт. Катков нищерозначенец, который кончает свою жизнь тайным советником. Вообще говоря, ничего себе подъем. Что тайный советник всем понятно, да? Настя посмотрела в сторону. Смущенно. Что такое тайный советник? Генерал. Генерал, генерал, да. Точно. А, Спиранский стал графом, как вы знаете. Таков вкратце его смысл историко-культурной концепции. Значит, он много пишет в отечественных записках. Белинский пишет Боткину в 40-м году что журнал издаётся трудами трех человек, Краевского, Каткова и меня. Однако, надо сказать, позиция Каткова все-таки отличается от позиции Белинского, хотя бы тем, что Белинский бесконечно находится в каком-то шатком положении под Ленем. То Бакунина, то Герцин, то еще кого-то. Катков абсолютно верен себе постоянно. Правда, Белинский упрекает в Москвадуши. Любил Россию. Москводушия, хорошее слово, кстати, сказать. Но при этом абсолютно не принимал официальной народности. Это было для него течение совершенно другое. Вот идеализация Петра, как просвещенного монарха, видна особая позиция, которая его определяет во мирочувствованием. И еще один ориентир, фарс, фарс России, который чрезвычайно важен для Каткова. В 1839 году, в том же году, где, когда он писал про Петра, он переводит статью немецкого эстетика Фарнгагена фон Энзе. мы себя о Пушкине. Вот. И Пушкин мало тоже переводит, он пишет предисловие, где произносит о Пушкине то, что потом повторит Достоевский, то, что потом повторит Белинский. Первый формулирует мальчик, которому кто там посчитал 21 год. Смешно бы, может быть, показалось многим, если бы сказали, что Пушкин поэт всемирный, стоящий наряду с теми немногими, на которых с благоговением взирает целое человечество? Им было бы смешно. А чего им было бы смешно? Что если мы скажем, что сейчас сказали от лица иностранца, чуждого всякого пристрастия, иностранца, который судит России об ее явлениях не как члена народа, а члены целого человечества? Что скажут они тогда? Мы твердо убеждены и ясно создаем, сознаем. Мы подчеркиваем это, что Пушкин поэт не одной какой-либо эпохи, а поэт целого человечества, не одной какой-нибудь страны, а целого мира. Не Невазаретный поэт, как думают многие, не поэт страдания, но великий поэт блаженства и внутренней гармонии. Он не убоялся не зайти в самые сокровенные тайники русской души. Глубока душа русская, нужна гигантская мощь, чтобы исследить ее. Пушкин исследил ее и победоносно вышел из нее и извлек с собой на свет все затаенное, все темное, крывшееся в ней. Как народ России не ниже ни одного народа в мире, так Пушкин не ниже ни одного поэта в мире. Нас опередили в оценке нашего Пушкина. Но дай Бог, чтобы это было в последний раз. Дай Бог, чтобы мы почувствовали наконец в себе силы самобытной и самосознательной умственной деятельности. Вот позиция Каткова для России. Самобытная и самосознательная русская деятельность. России должна стать равной другим странам. Вот его. Ничего крамольного, враждебного просвещению нету. Вот. Забегая вперед, я скажу, когда его бронили, скажем, за классическую гимназию, за языки, говорю, ну это же. Азы европейской культуры. Все европейские школы проходят изучение и греческого, и латыни. Тем самым, входя в основу европейской культуры, только пройдя эту школу, мы можем стать независимым, умственно независимым народом. Постоянная тема, умственно независимый народ. Вот. Что же о Пушкине? Очень важные вещи. Первое. Пушкин – не местный поэт, а самобытный, поэтому имеющий общеевропейское, мировое значение. Второе. Пушкин – поэт империи свободы. Империя для Коткова – есть носитель свободы. Ему в упрек ставили, что вот он был как гломаном, а теперь где за самодержавие? Но все как-то забывали, что Великобритания была империей в этот момент. Поэтому быть англоманом, значит, принимать имперские начала. Почему-то у нас как-то считается традиционно англоман или, значит, либерал ни хрена подобного. Британская империя была одной из самых жестоких империй в мире. Когда мы говорим об англоманстве Каткова, мы не должны забывать, что Англия, Великобритания на тот момент это одна из самых мощных империй в мире, если не самая мощная она. Значит, к этому времени складывается Катков «консервативный западник», так его называют английские, кстати сказать, ученые. Но в начале 40-х годов он порывает старые литературные связи. Надо сказать, что самый живописный разрыв был с Бакунином. Я позволю себе об этом рассказать, поскольку действительно история почти, романи... Не почти действительно романическая. Вот. Как известно, что у Огарёва Николая Платоновича была первая жена Марии Львовна Рославлёва. Вот. Ну, отношения у них были как бы прохладные между мужем и женой, и она позволяла себе увлечение. Одним из увлечений оказался молодой Котков. Заметим себе, что это 40-й год. Ему сколько лет? 22. Молодой, красивый мужик. Да, один из умнейших людей, как все говорили. Его уму все тогда уже тогда все поражались. И, разумеется, роман состоялся. И далее сюжет. Известный анархист Бакунин заходит в Будуар, тоже по-наглому, к Марии Львовне, и задает сцену, когда. Голова Каткова покоится на коленях у Марии Львовны. Ну, Бакунин вылетает, но дальше идет сумасшедшая сплетня по Москве. И в какой-то момент, дальше по письму Белинского, хотя можно по мемуарам Анненкова, на квартире у Белинского Катков встречается с Бакуниным. И иронически благодарит его за участие в его истории. Цитирую по Белинскому, Бакурин, как внезапно опалённый огнем небесным, попятился назад и задом вошел в спальню, сел на диван, говоря с изменившимся лицом и голосом, и с притворным равнодушием – Фактицов, Фактицов я желал бы! Фактицов милостивый государь! Ленинская интонация почти. Какие тут факты? Вы Продавали меня по мелочам. Вы подлец, сударь. Бакунин вскочил. сам ты подлец. Даже следует ответ, вот я прошу за заострить ваше внимание на ответе Каткова. капец бросает Катков Бакунина. И, как пишет Белинский, это подействовало на Бакунина сильнее под лица. Он вздрогнул, как от электрического удара. Катков толкнул его с явным намерением затеять драку. Бакунин бросился к палке, дворянин все-таки. Завязалась борьба. Вот. И господа, господа, перестаньте. И все-таки в какой-то момент Бакунин ударяет Катков поперек спины подаренным ему бамбуком. Но Катков разночинец. Разворачиваются ему две плюхи справа и слева. Так что Бакунин падает на пол. Вот, пол... ну, герой, конечно, но... положение Бакунина было позорно. Катков лез к нему прямо со своим лицом, а Бакунин загнулся в дугу, чтобы.. Слава Белинского не мой, чтобы спрятать свою розу. Во время борьбы он скричал, если так мы будем стреляться с вами, достигши своей цели, то есть давши две плюхи Бакунину, Катков. Наконец согласился на мое представление и вышел из кабинета. Ну, известно, что на не согласились, но Бакулин сказал, только не в России, в Германии. И уехал в Германию. Котков последовал за ним. Вот. Далее происходит бегство Бакулина по разным городам, которое заканчивается в Дрездене, попытка поджечь ратушу и так далее. Ну, это о Бакулине отдельная песня, я еще к, ней, к этой песне вернусь. Поскольку Котков ее спел как следует потом. Вот. А Котков, как я уже говорил, едет в Берлин и слушает лекции Шеллинга. Ну вот на что прошу обратить ваше внимание. Все участники этой ссоры стали персонажами романа Тургенева Рудин. Надеюсь, что многие из вас этот роман читали. Если вы помните сюжет, там был, напомню, что э, Рудин был... Прототипом Рудина был Бакунин. Положительный персонаж Лежнев там, по мнению литературоведов, прототипом имеет Коткова. ну вот деталь. Катков называл Бакунина скопцом. Именно это слово вывело отца анархизма из себя. Но похоже, подание было очень точным. Вспомню, что Рудин не решается овладеть Натальей васунской которая готова ему отдаться, и бежит от нее. Казалось бы, почему он ее так долго склонял К любви так долго произносил ей пламенные речи, где девушка сдалась. И тут он сваливает. Вот. Надо сказать, другие герои Тургенева, схожие с Рудиным, то есть, скажем, Н.Н. из Аси, стоит же беспомощным в сексуальном плане. А отсутствие в человеке Эроса, то есть творческого начала, рождает жажду разрушения, если не создавать, то ломать. Это знаменитый дикий бессмысленный лозунг Бакулина. Помните, страсть к разрушению – творческая страсть. С какого перепугу страсть к разрушению может быть творческой страстью? Как говорил мой любимый поэт Бернс, «Прикрытый лаврами разбой, сухопутный и морской, не стоит словословия. Я жизнь готов отдать свою, в том творческом бою, что мы зовем любовью». И далее кончается приятнее сделать одного – чем истребить десяток. Правда, приятней. Вот. На другое творчество скопец не способен. Бакунь предложил стреляться, как я говорил, уехал в Германию. Котков слушает лекции Шеллинга. Вот. Ну, ходят слухи, ну, как вот выступал... Через выход сказал, что это неправда, что романа с дочерью Шеллинга у него не было. Была какая-то, видимо, симпатия, но до романа дело не дошло. Вот. и Котков возвращается в Россию. В этот момент с университетами беда. Философия закрывается, преподавать нечего. И в 1953 году он женится на княжне Софье Петровне Шаликовой, которая еще по матери, еще и Шаховская. Если вы помните, у Пушкина пародия на скорого Шаликова и так далее, как и на трех, еще третьего забыл, кто на трех крит, шишков, да, точно, на трех кретинов таких. Вот на дочери одного из этих кретинов, женится, Катков при этом у него перед этим был страстный роман и помолвка с красавицей-француженкой делане Уже готов был жениться за неделю до брака, он разрывает все отношения и женится на Софьи Петровне Шаликовой. Княжне, конечно, но нищий как крыса абсолютно. Вот, то есть, у нее ничего не было, да и княжеский титул был настолько обветшавший уже, что бессмысленный. Гениальная формула по поводу брака Коткова была дана тючевым, у него мо классическая. Вероятно, сказал он, Котков хотел в ум посадить на диету поскольку она была еще клиническая дура, как говорят. Вот. Ну, Тютчев остроумен, как всегда. Вот. И жизнь при этом они прожили до самой смерти вместе, родили 9 детей, то есть не слабо. Вот. Но в 1956 году им попадают в руки, выкупают его весь слион, тем там было несколько поначалу человек. Журнал ⁇ Русский вестник вот. ⁇ И за несколько лет он прощает его в первый, был до этого первый журнал ⁇ Современник ⁇ в котором печатались Толстой, Тургенев и прочее. Но у них с Некрасом были расхождения. Катков буквально перекупает лучших русских, ну как Третьяков перекупал лучшую русскую живопись, так Котков перекупает лучших русских писателей. Напомню. Толстой. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. Достоевский. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазова. В 2010 году, как я уже говорил, Пушкинская речь в московских ведомостях. Тургенев. Накануне. Отцы и дети. Дым. Заметим себе, что и губернские очерки золотого щедрина Там же семейная хроника Аксакова, классическая вещь, если кто читал, конечно. Я так говорю, я уже боюсь своими студентами говорить. Понимаешь, ни хрена они почти не читали. Вот. Естественно, Лесков на ножах, соборяне, запечатленный ангел, захуделый рот. Лесков, который, кстати, сказать, понес кого после смерти, почем зря. Как вопрос о неблагодарности. Князь серебряный Алексей Константинович Толстого, который назвал Каткова Герцога Мальбой, ну и Мельников-Печерский, там и так далее, стихи Фета, Тютчева, Плещеева и прочее. Ну и, как я уже говорил, критика отвлеченных начал слов Соловьева, что вообще вещь невероятная. Но более того, заметим себе, что надвигается крестьянская реформа. Катков единственный, который решается напечатать известный роман. Гарри Эдвичерстоу «Хижина дяди Тома». Это роман о рабстве в Америке. Ну, опять же, я думаю, вы, никого не читали, вы его не читали. Но в свое время была шутка. От хижины дяди Тома до Барака Обамы. Если вы помните. Барак Обама – это президент. Чего помнят, да? Это помните еще, да? Ну, хорошо. Вот. По поводу Славлёва, кстати, написал, что Славлёв был так талантлив, что все вставали навстречу ему. Это тоже удивительная, конечно, деталь. То есть, Катков сделал русскую литературу классической, создал ее досто... сделал ее достоянием публики. В первом же номере... Да, извините, деталь, чтобы было понятно, о чем. Если вы помните, что в 56 году выходит. Дом неизданного Пушкина, который собрал Павел Васильчанинков. Плюс материалы к биографии Пушкина. Это было на самом деле событие, сейчас мы этого не понимаем, но... Лучшие вещи Пушкина, или одни из лучших вещей, были найдены случайно в сундуках Натальи Николаевны, которая обратилась к губернатору города, где она жила, и сказала, либо я это выкину нафиг, поскольку преданные нужно для дочерей собирать. И вы куда-нибудь его денете Губернатор был родным братом Анненкова, который сказал, брат, хочешь выйти в историю? Приезжайте с рукописи Пушкина. Он приехал, действительно издал все последние, сумасшедшие прекрасная лирика Пушкина, из Ним, плюс биография. И, конечно, по этому поводу. Многие написали тексты, и Чернышевский, там и прочие, написал свои тексты. Катков. Статью просто простым названием Пушкин. Пушкин, Пушкин был фороз для него. Это было вот то самое, на что Россия должна ориентироваться. Ну, Я не буду пересказывать эту статью. Любопытно, что статья была замечена многими, отмечена многими. И Чернышевский, который впоследствии пришел в конфронтацию с Катковым, написал по поводу статьи Пушкина, что это центральная статья журнала, и если журнал будет придерживаться направления этой статьи, то он обещает стать капитальной статьей не вот. Надо сказать, что у какого были замыслы более обширные, чем полагал Чернышевский. Он строил как бы антинегилистическую платформу. И поэтому, этому принципу выстраивал своих авторов. И это, соответственно, и «Новь», и отцы, и дети. По поводу еще скажу, это бес, разумеется. Вот. Соответственно, у него были для, у Каткова было три врага, могу их назвать. Поначалу это были черношевский если говорить о радикалах, герцог. И Бакунин, второй враг, был в Самодержаве. Сторонник самодержавия больше всего воевал с властью. Именно власть была его, он был сам, он, говорят, сторонник, да, он сторонник, конечно, но это была оппозиция его величества. Он был главный противник Самодержаве, указывая, как надо жить. Когда уже после смерти Александра II он написал какую-то статью о политике, Александр Третьев сказал Он что, мне указывать вздумал? В конце концов, я руковожу этой страной, а не Катков. Писал Александр Третий. На ну, что Победоносов, который любил Каткова и защитил, сказал, что, Ваше Величество, Катков выполняет ту работу, которую мы с вами выполнить не можем. Ладно, прощаю, сказал император. Но раздражение было полное, потому что то, что... Да, но ну, про Герцена сейчас мы поговорим еще. Вот. Надо сказать, что на Чернышевского он напал, причем он по резкости, сам Катков, как публицист, мне напоминает Писарева. Помните, у Писарева ей была формула «бей налево и направо», все, что заслуживает вот, внимания, сохранится, а что будет разбито, то не страшно. Значит, не заслуживало внимания. Вот таков же был Катков. Он был направо и налево. Он бил по тому же Чернышевскому который сохранился в результате. И, кстати, сказать, единственный человек, который тогда выступил в защиту Черношевского, был Федор Михайлович, который сказал, странная судьба. И еще более странная судьба ожидает этого странного писателя. Вот. И более того, когда Чернышевский был, как вы помните, в году арестован, и в этом же году Катков рискнул, и ему все говорили, что ты пойдешь стопами Чернышевского, тебя посадят. Он выступил против правительства Катков. Слышь, польское восстание. Это, ну, это, к этому еще подойду. Вот. Ну вот, надо сказать, что в 62-м году, да, в 61-м году умирает Добролюбов. В 62-м году закрывается, современник закрывается на 8 месяцев распоряжением правительства. В 1962 году, 15 июля, арестован Чернышевский, и начинается польское восстание, и все боятся что-либо сказать. При этом, подряд было два, Чернышевский как бы отходит в сторону, но остается противником Герцен, займет им себе то, о чем писали все современники. Колокол циркулирует по России, все его читают, включая императора, а отвечать Герцогу было запрещено. Вот это был феномен совершенно невероятный. То есть бронить власть можно, а воспри защиту нельзя. Все статьи против Герцена запрещались цензурой. И единственный, кто осмелился, я об этом скажу, чуть позже несколько заметки издателя колокол был Катков. Ну, вернемся В год пишется роман «Отцы и дети». Понятное дело, что это навеяно столкновением Тургенева с Добролюбовым. Напомню прекрасный, ну, смешной эпизод из столкновения этого. Тургенев любил поговорить, как всякий либерал, он был мягкий, он болтлив был. И вот молодой Добролюбов, который вот ровесник моих студентов, слушал слушал и говорит, «Иван Сергеевич, мне с вами скучно говорить», – сказал он. Вы говорите все кому хотите, а я пойду себе. Тургенев остался с открытым ртом, а Добролюбов ушел. Вот. И растерянный Тургенев сказал Чернышевскому, который стоял рядом, вы змея простая, а Добролюбов очковая. В результате пишется образ Базарова, вы понимаете, которого все сотрудники современника приняли как сатиру, сатиру заменим себе на катков воспринял иначе это вот очень любопытно он сказал что вы воспеваете базарова сказал он тургеневым вот воспоминания аненкова как не стыдно тургенева пишет говорил катков было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь как перед заслуженным воином на михаил Никифорович. — возражал я. — Этого не видно в романе. Базаров возбуждает там ужас отвращение Да, это правда, — говорит он. — Но уже отвращение может родиться и затоянное благоволение. — Неужели вы думаете, что Тургенев способен унизиться до апофеоза радикализма? — Я этого не говорил. — А выходит, похоже на то, — говорит Котков, который раскучил Тургенева много раньше других. Подумайте только, молодец от Базаров, господствует, безусловно, над всеми. Вообще, отцы, дети читали? Все? Ну, слава Богу, что-то. Ну. Господствует над всеми. Даже смерть его есть торжество, венец, коронующий эту достославную жизнь. Это, хотя и случайное, но все таки самопожертвование. Далее идти нельзя. Ну, я начал возражать. Прекрасно, полуиронически возражал Катков. тут кроме искусства, припомните, существует еще и политический вопрос. Кто может знать, во что обратиться этот тип? Ведь только начало его увеличивать с позоранку и угрожать его цветами творчества, значит, делать борьбу с ним вдвое труднее впоследствии. Надо сказать, что Катков оказался прозорлив, поскольку. Тургенев помогал деньгами радикалам, снабжал лаву деньгами Лаврова. В вот, знаменитом своем в просьбе написал здесь, где «Порок», где девушку-бомбистку, ну, будущую, там, я не знаю, Софью Перовскую, или Вера Засольща, называют «святая». Не слабо вообще при этом. Об этом, кстати, Чечерин даже написал. То есть, и Тургенев, разумеется, отказался чокаться катковым Не случайно в бесах Достоевский изображает Тургенева в образе писателя Кармазинова, человека, который подыгрывает либералом. Даже не либералам, а радикалом. Вот. Февральский номер журнала. 1962 -го года, в котором мы увидели свет тургеневские отцы и дети, завершился программный Сергей Каткова под названием очень любопытным. Какой принадлежим мы партии? Понимаете, партии еще нету. это были партии большевиков, никаких партий нету. Но понятие партии уже есть. И он говорит, Катков, о внепартийности своей позиции. Никакой партии мы не принадлежим, говорит он. И далее говорит, истинное прогрессивное направление должно быть в сущности консервативным, если только оно понимает свое назначение и действительно стремится к своей цели. Чем глубже преобразование, чем решительнее движение, тем крепче должно держаться общество тех начал, которых, на которых основано, и без которых прогресс обратится в воздушные грутеней. И далее, прошу внимания. Вырвите с корнем монархическое начало, оно возвратится в деспотизм и диктатуру. Что мы видели? Именно это мы видели в истории России. Уничтожьте естественный аристократический элемент в обществе, место его не останется пусто Оно будет занято или бюрократами, или демагогами, олигархией самого дурного свойства. Где еще ревнивее и придирчивее разовьется дух вмешательства и опеки. И где для личной свободы будет еще менее благоприятных условий. личной свободы, то, что его волновала вообще. Тема свободы была одна из тем Каткова. Он выступал как-то непарадоксальный защитником свободы всегда и везде. Заметим себе, что параллельно, тоже 1962 год, выходит знаменитая прокламация «Молодой России», где текст такой «Скоро-скоро наступит день» когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное, и, красное знамя тогда еще появилось, и, и с громким криком «Да здравствует социальная и демократическая республика русская!» Двинемся на Зимний дворец, истребить живущих там. Может случиться, что все дело кончится одним истреблением императорской фамилии, с какой-нибудь сотни другой людей, но может случиться, и это последнее, вернее, что вся императорская партия, как один человек, встанет за государя. В этом последнем случае, с полной верой в себя и в свои силы, в сочувствии к нам народу, в славное будущее России, которая вышла на долю в первой осуществить великое дело социализма, мы издадим один крик В топоры!. И тогда, тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях. Прето же России их жрело бесконечно. Бей в тесных переулках, бей в домах, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Кто будет не с нами, тот будет против. Кто против, тот наш враг. А врагов следует истреблять всеми способами. Помните знаменитую формула Горького? Если враг не сдается, его уничтожают. Это все отсюда идет. Вы думаете, что все начинается, когда там начинается... С самого начала. Все начинается с самого начала. Может быть, с Кайной Авелищем. вот Так вот, Искандер Герцог не увидел в этом ничего страшного и назвал преступников, они были преступники, конечно, из молодой России шуйровскими героями. Катков в том же году впервые пишет. Это первый ответ Герцину. Статью под названием «Заметки для издателя Колокола». Бездушный фразер не видит чем уголовщина. Ему ничего. Пусть прольется кровь этих юношей фанатиков. Он в стране. Пусть она прольется. Ему было веселее, чтобы они не одумались. Он перебирает все натянутые струны в их душе. Он шевелит в них всю эту массу темных чувствований, которые мутят их голову. Он постил их к титулам шиллеров, он показывает им в священной перспективе славу умершего на Голгофе. Чтобы дать им предвкусие ожидающих апофеозы, он поет молебен жертвам, уже пострадавшим за подметные листки, и молит их, чтобы они с высоты своей Голгофы отпустили грех народу, который требовал их головы. А шиллеру, в оценке этой жуткой прокламации, Герцен и впрямь апеллировал. Герцин только забывал, что у Шиллера велась театральная кровь. А эти требовали крови настоящей. Помните, в балаганчике Блока велась клюквенная кровь? В театре только так и бывает. Но за клюквенной кровью, как язык, к сожалению, идет кровь настоящая. То есть, останови герцен с Игоревым, ведь молодежь им верила, тогдашних молодых безумцев, «нравственных идиотов», как называл их Бунин. Тогда, может быть, не было бы первомартовского убийства. Но это безумие герцным подогревалось. Он называл их Карлами Маурами, давая свое прочтение образа этого бандита и убийцы, немецкого варианта Стеньки Разина, только образованного Стеньки, тоже не доучившегося студента. Что делает Карл Маур, помните, в конце? Разбойник тут не читал? Давно. Понятно. У Карла Маура была возлюбленная Амалия, которую он нас на бабу променял. Помните формулу? Простеньку разину. И вот Карла Маура тоже шайка его кричит. Ты нас променял на эту бабу? И Карл Маура говорит, возлюбленная Маура погибнет только от его руки и убивает Амалию. И Шиллер, в отличие от его почитателей, говорил, «рисую преступника», пишет он о Карле Маоре. Вот. Оправдание Герцану Котков видит только в безумии. Ведь преступник от казни спасает только признание его буйнопомешанным. помешанным. Вот Котков и пишет. «Издатели «Колокола» спрашивают нас, какие они люди. Мы сказали, честными ни в каком случае назвать их нельзя». От бесчестия им одна отговорка – помешательство. Вот. Надо сказать, что герцен верил, как мы знаем, в решающую роль слова, в роли литературы. В трактате о развитии революционных идей в России именно литературу он называл революционным фрагментом общества. И он восклицал, как вы помните, одну из его постоянных восклицаний следом за Бакуниным «Вивляморт». «Да здравствует смерть». В общем, когда мы хвалим Герцена, мы забываем, либерал такой нежный, но «да здравствует смерть, однако» – это его формула. И это понимали либералы-консерваторы. Борис Чечерин, Борис Николаевич, твердо писал, обращаясь… Да, у нас он называет кстати, изгнанником, тоже любопытная деталь. Был ли Герсон изгнанником-то? Да вот, по-моему, нет. Он сумел продать всех своих крепостных за миллионы. Уехать в Европу на эти деньги. Уложить их в банк Ротшильду, который защищал эти деньги от правительства царского. И дальше всех призывать к революционному восстанию, к отмене крепостного права, ну и так далее. Но благородство вообще выше крыши. Вот. И вивляморт при этом. Так вот, Черен писал... На каждом из нас, на самых незаметных деятелях, лежит священная обязанность беречь свое гражданское достояние, успокаивать бунтующие страсти, отвращать отриц... кровавую развяз... развязку. Так ли вы поступаете? Вам, которым ваше положение дает более широкой и свободное попричье, нежели другим. Вы открываете страницы своего журнала безумным воззванием к дикой силе. Вы сами, стоя на другом берегу, помните его текст Дорогого берега? Со спокойной и презрительной иронией указываете нам на палку и на топор, как на поэтические капризы, которым даже мешать неучтиво. Палка сверху, топор снизу. Вот обыкновенный конец политической проповеди, действующей под внушением страсти. О, с этой стороны вы встретите в России много сочувствия. Надо сказать, что нечто подобное говорил о Герцене и Чернышевский, который здесь совпадал абсолютно и с катковым и Щечерином. Я напомню, что бывшие Ленинские горы, а до этого бывшие Воробьёвы горы, менее Воробьёвы горы, там Два молодых идиота, 14-летних, поклялись разрушить Российскую империю, дали Аннибалову клятву. То есть, кто, Ганнибал студенты знают? Надеюсь. Вот, человек, который почти разрушил Римскую империю. И идея была, империя только сложилась, а только начала образовываться. И вот в этот момент, сейчас мы ее взорвем, и он приложил все силы, чтобы ее взорвать. Вот. Причем о последствиях разрушения империи в хаосе, горе сотни тысяч людей лишают свое место жительства, уходящих в изгнание он даже в соображение не брал. А нечто подобное как раз случилось. Страшное изгнания миллионов русских людей. Но радикалы и разрушители о последствиях, как правило, не думают. Вот Чернышевский, который не принимал Герцена. Более того, известное письмо, за которое ему вменяли в вину Чернышевскому, где его арестовали, где Герцен просит какого-то общего знакомого при встрече с набить ему морду за то, что он выступает против Герцена. Но он продолжал, тем не менее, это говорить. Вот записки его как бы соузников по каторге. Слова Чернышевского. С этим человеком в последнее время я совершенно разошелся во взглядах. Посудите сами, сидит, сидит себе барином в Лондоне и старать заговоров, которые увлекают нашу молодежь. Я советовал ему не трогать нашу молодежь и даже печатно высказался против него. Ну, как вы понимаете, на людей одержимых это не действует. Еще одна любопытная. Деталь. Это роман Дым Тургенева. Это был последний роман, когда он еще сотрудничал с Катковым. Роман Дым тоже, конечно, не читали. Там кто-то читал? Я понимаю, да. Я... Напрягите память тогда. Вот там он изобразил зарубежную клако, собственно, радикальную. Но замечу для введения в сюжет, в контекст, ближайший друг Герцена хотел стать Швабрином. Я одним из классических российских юморов. Помните такой Швабрин? Хотя бы это помните? Капитанскую дочку читали, черт побери. Был Швабрин, который принял в сторону Пугачева. И говорил Огарёв, если у нас появится новый Пугачев, я пойду к нему в вот, адъютанты. Тоже не слабо. Вот, ну вообще есть люди типа Огорева, которые всегда и везде готовы играть вторую роль. Подхватывая огрубляя мысли Патрона. кстати сказать. И отношения Герцена и Огорева тоже были по-своему любопытны. Вторая жена Огарева, Точковая Огарёва, стал любовницей Герцена, да? Это тоже деталька. Огорев из бедности жил у Герцена. И вот он не постеснялся забрать из постели друга его жену. Где тоже в этом есть некое. Не случайно у меня есть статья Герцог как прототип ставрогина Именно Ставрогин этим отличался. Так вот. Литвинов, герой Дыма, с любопытством уставился на того самого, из то есть лидера зарубежных радикалов. Но на первый раз он нашел в нем ничего необыкновенного. Он видел перед собой господина наружности почтенный и немного туповатой, лобастого, глазастого, губастого, бородастого, широкой шеей и косвенным внизустреленным взглядом. Этот господин насклавился, промолвил, да, это хорошо, мне приятно. Поднес руку к собственному лицу и тотчас же повернулся к в спиной, ступил несколько раз по ковру, медленно и странно переваливаясь, как бы крадучись. У Губарева, Губарев, Угорев, слушайте, да, была привычка постоянно расхаживать за это вперед. Далее изображен натуральное сумасшествие мигрантской тусовки. Если вы помните театральный роман, но ну, это, наверное, все читали. Сборище литераторов», это абсолютно списано. Ну, не буквально списано а интенсионно списано, вот из дыма а, Тургенева. Среди святого гамма и чада, по-прежнему переваливаясь и шевеляв в бороде, безусловно расхаживал Губарев и прислушивался, приникая ухом к чему-нибудь рассуждению, то вставляя свое слово, и всякий невольно чувствовал, что он-то, Губарёв, всему матка есть, он здесь хозяин. И пернившее лицо. Интересно, что? Не огорев, а Губарев. То есть, Гу взяты от герцена. Герцог и Грев дали в совокупности Губарева. Я думаю. Может, я не прав, но интуиция не подсказывает, что я прав. Так вот, интересная реакция Герцена. На статью Каткова заметки для издателя колокол. Я вам уже прочитал. Кусочки оттуда что-то, объяснение сумасшествия. И вот писатель Павлов рассказывает, как Герцен получил в Лондоне и прочитал статью Коткова, опубликованную в «Русском вестнике». Взяв из рука только что полученный журнал, Герцен предложил прочитать текст вслух. Это обращение понравилось всем. Смеялись, радовались, просили читать. Он начал. связи статья действительно была им прочитана вслух, от начала до конца, по мере того, как он читал, всему обществу делалось все неловче и неловче. Особливо против того и настроения духа, с которым приступили к чтению. В еще Герсон то и дело вставлял от себя отрабочные заметки. Так что даже все смеялись. Но чем дальше, тем герзен становился тише, наконец и вовсе ничего не прибавлял от себя. Чтение становилось все тяжелее, как для того, как для него, так и для всех. Вторая половина была уже прочтена мрачно, И в основном молчании уже никто из слушателей не вставлял от себя никаких заметок. по слову, слушатели не знали, как и досидеть до конца чтения. А чтец, очевидно, не знал, как это читать. Когда Герцен кончил, в комнате воцарилась гробовая тишина. Тут уже окончательно стало неловко, до да не Герцен закрыл книгу и также ничего не говорил. Его собственное такое долгое молчание еще более сконфузило всех. Наконец он сказал, можно ли так ругаться? Как это терпится такая ругательная литература, говорит издатель «Колокола». Это просто ругательство. На это и отвечать с моей стороны нечего. Это ругательство. Вечер, начавшийся, был весьма оживленно, кончился таким образом как-то неудачно. Взялись за шляпы и разошлись. Причем Огарев ответил эпиграммой. Ударив, Котков и Коткова и Чечерин одновременно, что за год безчеловечий жатва сгибла в смраде слов и взошли от корня гречий и Чечерин, и Котков. Вот. И надо сказать, что любопытно также, что бесы Достоевского это ответ, как вы знаете, на Да, кстати сказать, интересно, что против Нечаевшины выступили два замечательных человека. Это в России Маркс и Катков. в Европе, о, в России, извините, Достоевский и Котков, а в Европе Маркс, который назвал это казарным коммунизмом, то, что предлагает Нечаев. И логика иезуитов. Вот Котков пишет. О процессе нечаевцев. Что другими не доделываются, то деятель вроде Нечаева совершает с четливостью. Нечаев подлец, но я за это его уважаю, говорит один из его одурелых последователей. Не чувствуете ли вы, что под вами исчезает всякая почва? Не ощутились ли вы в ужасной теснине между умопомешательством и мошенничеством? Помните, Верховенский в бесах говорил, я не социалист, Я мошенник, говорил Горховенский. Вот, и надо сказать, Катков не чаево видел вдохновителем нигилизма. а Бакунина. Он вернулся к Бакунину в 60-е годы, к его теме, и проехался по нему. Ну, буквально как танк. Ну, про Бакуниновский два слова скажу что он изобразил его биографию известного, что он писал Император полной раскаяния писем, Кающийся грешник Михаил Бакунин. Ваши ц... меня немцы совратили. В общем, короче говоря, его отправили в Сибирь, откуда он тут же бежал, женившись непонятно каким образом, на какой-то польке, а, как вы знаете, там начиналась польская история. Ну, её бросил уже в Европе, разумеется. Говорит, Катков фигура интересная, тень её ложится на всю колоссальную Россию. Что еще вспоминалось, вспомнил он про Каткова, про Бакунина. Обожал занимать деньги, говоря заранее, что никогда не отдаст, потому что он же берет для дела. Вот. Денег не срывал он только с тех, у кого положительно нечего было взять. Все знавшие его подтвердят эти его черты. Надо сказать, что, как пишет исследователь, оценить смелость каткова, который выступил против Искандера, нужно понять, что это такое. колкол -кол повторяю, рассылался по всей России. Отвечать было нельзя, и вдруг грянул гром. Но вот программу я вам прочитал. Среди рыболепного безмолвия послышалась речь Каткова, твердая, мудрая, властная. Камень, брошенный мощной рукой, попал прямо в цель. Скудильный бажок был трещину. С сам на макушке до подножья новый удар и бажок рухнул в прах. Действительно, после статьи Каткова колокол теряет подписчиков. Из трех тысяч у него остается 500 Это потеря фантастическая. Ну, а еще через год он прекращает свое существование. Сам Герцен говорил, это дурной глаз Бакунина он нам повредил. Он пришел, то он. Вот. Короче говоря, далее, ну я уже говорил, забегая вперед, повторю, котков в 1968 году. 1964 -го года начинает бороться за классические гимназии приведу слова розанова что для России это важно. Классицизм есть единственное средство, пишет розанов Стать умственно независимую страной, стать равной среди равных в семье просвещеннейших европейских наций. Вот была задача. Не потому не за тем, чтобы загубить русскую мысль, а наоборот, чтобы ее поднять. Он вспоминал Ломоносов, прошел греко-латинскую, церковную греко, -латинскую, греко и так далее. Пушкин В лице учил и греческий латынь, потолковать о Ювенале, в конце письма поставить вали и так далее. Читал охотно пулея Латынь-то он знал, Александр Сергеевич. А далее происходит польское восстание. Это, надо сказать, тоже любопытно, потому что про польское восстание говорить было запрещено. Его как бы не было. Страна разваливалась. К берегам России подходили, как водятся, английские и французские корабли, обещая поддержку Польши. Поляки, которые, как, как вот пишет историк, всегда называли благородными, живьем сжигали русских солдат в их казармах. Это было. Вот. И надо сказать, что было запрещено говорить об этом. Но... Да. Нидерланды, как всегда, вся Европа, Англия, Франция, Австрия, Испания, Португалия, Швеция, Нидерланды, Дания, Османская империя и даже Папа Римский предъявили России дипломатическую ноту с требованием изменить политику, то есть восстановить Польшу в ее прежних границах Речи Посполитой. Ну, от мужа до мужа, как известно. Вот кого удалось добиться успеха. Он снял наместника, края, наместник был не больше, не меньше, как Константин Романов, то есть брат императора, и добиться, чтобы послали Михаила Муравьева, которого назвали вешателем. Он действительно повесил около двух сотен восставших. Когда ему сказали, вы родственник того Муравьева, которого повесили, он говорит, нет, Я не, муравьев, не из тех Муравьев, которых вешали, я из тех, которые и сами вешают, говорил граф Муравьев. И действительно, в течение двух месяцев он задавил восстание, ну, почти как Суворов, вот. и в итоге правительство сломалось. У него был... Его московские ведомости читались на расхват, и вот я. На этом можно, в принципе, закончить, на этой фразе. Говорят, что его защита государства, призыв к силе, был изменой либеральным идеям. каков прекрасно это знал. И вот его теза. Истинный либерализм есть сила, а не уступчивость. Он отрекается от произвольных мер, для того, чтобы упрочить порядок и законность. Он допускает или леет свободу потому, что верит в ее животворящую силу, а не потому, что не чувствует себя сил бороться с притязаниями, направленными против законного порядка, против основного государства и общества. Истинный либерализм не есть мягкость, мягкость ко всему, и к хорошему, и к дурному. Такая мягкость есть тот же произвол, только обращенный в другую сторону, еще более опасный, чем произвол жестокости, потому что поощряет преимущество дурное от такой мягкости терпит законность. Её пользуются нарушители закона, истинно либеральные элементы общества. Она отвлекает от себя, отдавая их во власть элементов революционных. То есть его позиция – это позиция защиты свободы. И, наконец, не могу не закончить речь о Пушкине. Я уже об этом говорил, что. Тургенев там ну, закрыт. Тоже Тургенева любопытная сразу, фраза, Когда Катков протянул бокал с шампанским, Тургенев свой закрыл рукой и сказал, меня на шампанском не объедешь, с ренегатами не пью. Почему ренегатами? Что ж такого сделал Катков, что назвать его ренегатом? Вот что он говорил. Великий народ, призванный к жизни, силой внутреннего единства проявляет свой дух не в одних заботах самосохранения, но в развитии даров человеческой природы. Чем производительнее творчество мысли среди народа, чем выше подъем духа в его избранных людях, чем обильнее и плодотворнее раскрываются в нем дары Божии, тем он любезнее и дороже для человечества. Над царством нужды возвышается, заметим себе, царство свободы. Это поздний катков где каждый сам себе царь, ты царь живи один помните у Пушкина, и где властвуют только вечные законы истины, блага и красоты, где народ достигает высоты человечества, и куда утомленные трудом жизни обращаемы взоры, ища успокоения, отрады и освежения сил. Что была бы наша жизнь, и была ли бы она возможна жизнь человеческая, для этого царства чистой свободы. Вот его ответ всем критикам. И, как сказал Розунов, Катков – символ центростремительного движения в нашей земле. И в любой культуре, на днаме чужие, в любой державе такая позиция центростремительного движения необходима. Спасибо.